Глава 51. Держу тебя. Не знаю, кто это сказал, Лем или мы оба. Иллюзия пещеры с водопадами растаяла без следа. Я хватаюсь за плечи Лема и растерянно смотрю на него, понятия не имея, что произошло. Ясно одно. Кошмар рассеялся. Лем победил. Как, шепчу я. Как ты это сделал? И я поднял голову над водой. С улыбкой отвечает Лем. "У тебя получилось". Смахнув капли воды с лица Лема, целуя его ещё раз. В этом поцелуе чувствуется вкус лилии. Сердце бьётся быстрее, и я снова задыхаюсь, но на этот раз иллюзия сохраняется. Конечно, страх никуда не делся, и нам с Лемом известно, как глубоко он проник. Но теперь страх изгнан на задворки сознания, в темноту и холод, где его можно побороть. Я хотела, чтобы ты понял, как силён. Только тебе решать, кто и что ты такое, и никому больше. Теперь Лем твёрдо стоит на ногах. Я обхватываю коленями его за пояс и отчетливо чувствую, что несмотря на мой поступок, он по-прежнему меня желает. Но ну, теперь спрашивает Лем, будто сам не знает ответ, будто сам этого не хочет. Теперь шепчу я ему в губы: "Мы создадим несколько новых воспоминаний на всякий случай". Сны замечательны тем, что по ощущениям длятся целую вечность, хотя в реальности проходит всего несколько секунд. У нас много времени. Но в какой-то миг я замечаю в глазах Лиама тоску, хотя мы ещё вместе. Тебе пора. Ты придёшь ещё? Он качает головой. Нет, я не могу надолго оставить братьев одних. Заботься о них. Но не забывая о себе, я ведь проверю. Хочу сказать я, но Лиам вдруг прижимает палец к моим губам. Не появляйся больше в лунной яме. Там небезопасно. Но кто-то же должен на тебе заботиться. Слабо шучу я. Сам ты не справляешься. Лем целует меня в губы. У тебя не бывает чувства, будто все эти события уже когда-то произошли и теперь повторяются. Конечно. Они похожи на воспоминания. Наверно, тихо замечает он. Нужно действовать иначе. Рисковать тем, что важно. защищать того, кто, по мнению всех, не нуждается в защите. Отпустить того, без кого будто не сможешь жить. К чему ты клонишь? Собираясь спросить я, но не успеваю вымолвить ни слова. Иллюзии и сон растворяются. Лежу в кровати, чувствуя всем телом странную невесомость, словно я ребёнок, который приехал на море и весь день проплескался в вате. Постепенно снова ощущаю мягкость простыней и подушек. Вижу, как первые лучи солнца пробиваются сквозь задёрнутые шторы. В отличие от обычного сна, этот я помню отчётливо и ясно. Значит, мы с Леоном действительно побывали в том месте, которое существует лишь в его воображении. В следующие несколько дней я чувствую себя как под высоким напряжением. Не могу сосредоточиться, но расслабиться тоже не получается. Утешает одно. После моего возвращения во дворец больше не приходится жестоко подавлять бунты, потому что они прекратились. Хотелось бы мне связаться с этими людьми. Они подозревают, что Кассиан совсем не тот благородный правитель, которым хочет казаться. Бунтовщики встанут на мою сторону, если я попрошу. Но это будет означать их погибель. Поэтому я молчу. Посланец приносит мне ответки поханцев. Судя по всему, письмо вскрыли, а затем запечатали обратно. Содержание зашифровано, я ничего не понимаю. Кеппах пламенно заверяет меня в своей преданности или грозится сжечь на костре. Вот бы спросить совета у Грейс. Однако ещё в ночь праздника весны я договорилась с Армандой, чтобы мне дали другую горничную. Пусть Грейс держится от меня подальше. Никогда себе не прощу, если с ней что-нибудь случится. А что решили в Кепахе? Я узнаю, когда придёт время. Ко мне приходит Арманда. Я собираюсь посоветоваться с ней, но вдруг замечаю горькие морщины в уголках её рта. Это меня очень тревожит. Хотелось бы мне избавить вас от этой обязанности, ваше величество. С состраданием говорит Армандо, кладя передо мной какую-то папку. Что это? Откинув обтянутый тканью переплёт, я вижу множество листков с именами. Здесь имена заключённых из всех темниц и камер страны. Надсмотрщики уже всё рассортировали. Вам нужно лишь утвердить их выбор, поставив подпись. Заключённые, чьи имена написаны на этой странице, она достаёт один из листков. Просят вас поговорить с ними прежде, чем вы примете решение. Мне нужно выбрать, кому дать свободу? Нет. Вы выбираете, кого оставить в тюрьме, а кого отправить в бездонное ущелье на ритуал. Гарманду умолкает на полуслове, и я ей за это очень благодарна. Скольжу взглядом по именам, которые мне ничего не говорят. Среди прочих вижу имя Тоби. Вдруг это тот самый мальчишка, служивший Крис Боссворт. В прошлом году Тоби поручили охранять меня, и он трогательно уверял, что боится мне нечего. Ему лет 15 не больше. Значит, это решаю я? Неужели Кассен вот так просто позволит мне принять это решение, зная, что я, возможно, никого не отправлю в бездонное ущелье? С трудом верится. Вымученная улыбка Арманды разрушает все мои надежды. Окончательное решение примет совет судей. Однако им интересно, что думаете вы, ваше величество? Разумеется, им интересно моё мнение, ведь оно скажет обо мне больше любого информатора, сделает уязвимой. Кивнув, я задумчиво просматриваю списки. Вдруг натыкаюсь взглядом на одно имя, и сердце у меня замирает. Всё в порядке, беспокоится Армандо, да, обнимая меня за плечи. Мне потребовалось всё самообладание, чтобы не показать В каком я ужасе. Откуда этот список? Что значит вот этот номер? Древняя тюрьма далеко на западе, на границе с Кепахом, откашлявшись, объясняет Армандо. В народе её называют Лунной ямой. Здесь всего три имени, говорю я слабым голосом, не сводя глаз с одного из них. Дело в том, что Лунная яма используется только зимой. Весной ледники в горах тают, и талая вода заливает камеры. Большинство заключённых освободят. В Лунной яме держат тех, кто не представляет особой опасности: воров, которые промышляют в окрестностях, людей, уклоняющихся от налогов или пойманных бродяг. Местные надсмотрщики редко отправляют заключённых в бездонные ущелья. Я прикусываю палец, сдерживая рвущийся из груди крик. Лэм, проклятый ублюдок. Ты ведь об этом знал. И всё равно отправился в лунную яму. Зачем? Ваше величество. Вместо ответа я указываю на строчку. Джош Кепли. Арманде, ты его знаешь. Это Лэм Сальвано. Стоило произнести его имя, и у меня словно камень с души упал. И почему я не обратилась к Арманде за помощью раньше? Она держалась в стороне, потому что не хотела доставлять мне неприятностей. К тому же Арманда не знала, что мы с Леомом друзья. А это само по себе большая неприятность. Арманда передвигается по дворцу относительно свободно. Во всяком случае, ей открыт доступ в те места, которые мне известны. Она соглашается стать моими глазами и ушами при дворе. К тому же, мне нужен надёжный посланец, чтобы доставить весточку в Бельдар. Неважно, где там натынель с моей армией. Они должны быть готовы уже сейчас. Ведь заключённых отправят в бездонное ущелье со дня на день. Нельзя, чтобы Лем туда попал. Надо ли предупредить Лема? После нашего совместного сна я ни разу не видела его кошмаров. Не знаю, может, он стал лучше спать или что-то случилось, потому что мне ничего не снится. Каждый раз с наступлением темноты я вспоминаю его последние слова. Что он имел в виду? Он попросил меня больше не появляться в лунной яме. Возможно, это не лишено смысла. И если кто-нибудь заметит, что я могу переноситься, мне придётся немедленно покончить с Кассианом. Кассиан играет на моих нервах. Видимо, хочет вымотать. Он что-то подозревает. Держится от меня на расстоянии, всегда появляется в сопровождении телохранителя и внимательно следит, чтобы представленный ко мне королевский воин тоже был рядом. Кассиан невероятный эгоист. Но, к сожалению, несмотря на всё своё высокомерие, он не теряет бдительности. Вообще, рядом со мной он всегда был настороже. Даже в прошлом году не подпускал меня к себе слишком близко и никогда не забывал про охрану. Я не помню свою сестру, но точно знаю, что у неё была отдельная спальня. Она не делила постель с мужем. постепенно начинаю понимать почему. Кассиан прожил так долго, потому что Хетёры осторожен. Он никому не доверяет, кроме тех, над кем имеет безграничный контроль. Сегодня вечером оба телохранителя стоят за столом Кассиана. На стол подали жаркое, поэтому рядом с моей тарелкой лежит нож. Мне не часто дают его. Во время наших совместных ужинов. Тем самым Кассиан напоминает мне, что не забыла о нашей схватки на коронации. Поешь. Тебе понадобится силы. Скоро мы отправимся в путешествие, говорит он, отправляя в рот маленький кусочек мяса и запивая вином. Я опускаю вилку. Мы? Я никуда не собираюсь. Сомневаться не приходится. Конечно, Кассиан захочет, чтобы я увидела эту чудовищную казнь в бездонном ущелье, сидя в первых рядах. Однако я собираюсь переиграть Кассиана, а не быть игрушкой в его руках. Для этого нужно позволить ему выиграть несколько ходов. Ты королева, и присутствие на важной церемонии твоя обязанность. Я отвожу взгляд, Зачем народу смотреть, как королева сходит с ума, пока людей казнят? Пусть все увидят, как её вырвет. Меня это не волнует, дружелюбно отзывается Кассен. Станешь первой королевой, которая не в состоянии выдержать церемонию и сделаешь из себя посмешище. Неужели я ошибся, и ты на самом деле не чертополох, а нежная мимоза? Возможно, я просто не приемлю эти варварские порядки в своём королевстве. Спокойно отвечаю я. По моим дрожащим от гнева рукам становится ясно, что это ложь. Больше всего меня злит то, что я теряю самообладание. Акасен, как ни в чём не бывало, наслаждается ужином. Взяв салфетку, он вытирает рот. После завтра мы двинемся в путь. Хватит читать о стране в книгах. Пришло время узнать её по-настоящему. Ты даже не подозреваешь, как хорошо я её знаю. Ядовита, думаю я. Однако слова Кассиа на меня заинтересовали. Он отвезёт меня к бездонному ущелью, туда, где томится в заточении истинная королева. Хоть одна хорошая новость. Нахмурившись, Кассиан окидывает меня пристальным взглядом. Мне страшно. Вдруг он догадается о моих надеждах? может, прочитает по лицу некоторые мысли. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Придётся пустить в ход рискованную карту, чтобы не дать Кассионо докопаться до истины. И тебе не надоедает? Сладким голосом интересуюсь я, пока какой-то слуга убирает жаркое, к которому я почти не притронулась. Ты ведь всё время зависешь от королевы. Кася не отвечает. Только его взгляд становится пронзительнее. Ты потратил столько времени, чтобы сделать из королевы красивую безделушку и взять власть над страной в свои руки. Все эти годы, пока моя сестра была королевой, ты только этим и занимался, быстро добавляю я, испугавшись, что выдала ему слишком много. Но своей цели ты так и не достиг. Народу попрежнему нужна королева. И за последние полгода ты сам прекрасно в этом убедился. Это осознание заставляет меня улыбнуться. Я ошиблась, думая, что за это долгое время Кассиан успел похитить всю власть Леской. Кусочек за кусочком, капля за каплей, человека за человеком. Но теперь мне ясно, что Леская сумела сберечь небольшую, но очень важную часть. В руках короля сосредоточена пугающая сила. Её хватит, чтобы разрушить весь континент, если Кассиан вздумает развязать войну. Но у Лиоскай осталась надежда на спасение. Козырь. Последний туз в рукаве. Люди всё ещё требуют королеву. И я мысленно клянусь народом Лиоскай, что они её получат. Без королевы, обращаюсь я к Кассену, без меня или любой другой девушки моей приёмницы, ты не удержишь власть и с этим ничего не поделаешь. Можешь сколько угодно это скрывать, но, но хочешь, скажу, что тебя так обременяет, утомляет и не даёт спать по ночам. Мой хороший, Без нас двоих нежная мимоза это ты. Вскочив косян мгновенно оказывается рядом с моим столом и хватает меня за платье, заставляя встать. Быстро прикидываю, не настали подходящие мг для нападения. Однако нож уже убрали. Можно попытаться проткнуть косяна десертной ложечкой, но вряд ли из этого что-нибудь выйдет. Пусть он лучше думает, что шансов у меня нет. Гневное дыхание Кассиана опаляет моё лицо. А затем он грубо меня толкает. Споткнувшись о стол, я падаю и неприятно ударяюсь спиной. Не успеваю откатиться в сторону, и Кассиан силой бьёт меня в живот. От боли меня мутит, и то немногое, что я съела за ужином, просится наружу. Перед глазами всё плывёт. Свернувшись в клубок, Стискиваю зубы в ожидании новых ударов. Но вместо этого слышу незнакомый голос. А навец королева Милорд. Один из людей Кассиан на встал на мою сторону. Это меня утешает, хотя я, всхлипывая, лежу в собственной рвоте. Теперь ясно, каким бы осторожным ни был Кассиан, его можно спровоцировать. На занятиях кендо меня научили распознавать слабые места противника и наносить удар. Знай, Касен, я сделаю это ради своей страны и короны. Касен пинает меня, заставляя перевернуться на спину. Королева цадит он сквозь зубы. Она королева только для тех, кто живёт за стенами дворца. Касен медленно наступает мне на горло. Леоскай внутри меня дрожит от негодования, но его пересиливает другое чувство. Она боится. Боится за меня, потому что знает, на какие поступки способен Кассен. Леоскай не хочет, чтобы моя жизнь закончилась так постыдно. Я не осмеливаюсь пошевелиться, только тяжело дышу. Она не королева, презрительно говорит Кассен. Он прав. Я нечто другое. Кассиан давит на шею. Он в ярости. Шевельну хоть пальцем, и мне конец. Глаза застилают жгучие слёзы, и я боюсь, что Кассиан убьёт меня, если заметит хоть одну слезинку. Ему это не составит труда. Ми лорд, мягко произносит королевский воин. Ми лорд, прошу вас, Даже если она обычная девушка, вы её пугаете. Перестаньте дать ей подняться. Лиаскай. Кассен даже не шелохнулся. Но я чувствую, что воин совершил ошибку, упомянув Лиаскай. Кассен обижен на Лиаскай. И это делает его ещё опаснее. Для меня, для юноши, скрывающего лицо за маской королевского воина. Элеаска, она не интересна. И мы с тобой тоже. Ей всё равно на нас всех. Милорд. Обовое на молчат, а прислуга, видимо, боится войти в столовую. Что? спрашивает Кассиан у тишины. Хочешь ещё что-то сказать? Он ещё сильнее давит мне на горло. Как больно. Я задыхаюсь. Милорд. Королева она или нет, Но нельзя так обращаться с дамой, находящейся при дворе. Это ещё почему? Шелестит Кассен. Ей не помешает исправительная трёпка, и она её получит. Тебе ли, королевскому воину, этого не знать? Она не воительница, милорд. Она моя королева. Твоя королева? Насмешливо переспрашивает Кассен. Замолчи, мысленно умоляю я. Закричала бы во весь голос, Но из-за сапога Кассиа на едва могу дышать, а с губ срываются лишь бессвязные хрипы. Ах, если бы я могла посмотреть на него и предупредить взглядом. Но Кассиан, который угрожающе нависает надо мной, закрывает весь обзор. И ваша тихо, но решительно парирует королевский воин. Отпустите её. Взять его. Без единой эмоции приказывает Кассиан. Отрезать язык и принести мне. Я скармлю его своей любимой собаке в благодарность за то, что она не пытается меня учить. Я жду звуков борьбы и пытаюсь подняться, но Кассиан давит ещё сильнее. Всё тихо. Я слышу только шаги. Смиренный вздох. Звон брошенного на пол меча. Он слишком далеко, до него не дотянуться. Затем хлопает дверь. Войны молча покидают столовую, и внутрь заходят другие. Перед глазами плывут мерцающие круги, и неважно, жмурюсь я или нет. Грудная клетка у меня судорожно вздымается, когда я пытаюсь вздохнуть. Хочется потерять сознание и больше не очнуться. Мерцающие пятна вот-вот погаснут в темноте. Однако именно в этот миг Кассиан отпускает меня и делает шаг назад. Жадно глотая воздух и кашляя, я отползаю подальше от Кассиана, пока не утыкаюсь спиной в стену. "Но теперь ты довольна?" Кассиан смотрит сверху вниз, будто я жалкое насекомое. "Гордишься своим выступлением? Оно того стоило?" Увы, но он прав. Я зашла слишком далеко. Из-за меня королевского воина ждёт наказание. Нельзя было провоцировать Кассиана. Если бы я знала, на что он способен. Кого я обманываю? Я ведь знала. Думаешь, мне это по душе? Ответ мне известен, но я молчу. Касаясь болящего горла и мотая головой. Так ты исполнишь свой долг. В ужасе смотрю на Кассиана. Может, он просто припугнул меня? Может, молодого воина не накажут? Он ведь не сделал ничего дурного. Кассиан скользит по мне холодным взглядом. Смотрит, как я дрожу, как по лицу текут слёзы. "Да, ми лорд", выдавливаю из себя я. Он тяжёлыми шагами выходит из столовой.